Слышишь? Море твое, твой причал, твой каприз. Видишь горы твои, твоё детство и жизнь. Мои реки, поля, соловьи, холода. Мы как север и юг, как зима и весна. Так у каждого есть что-то очень своё. Там, где мать и отец, там, где детство прошло.